Глава 5. Ректор Аббон, как я и предполагал, взялся за подготовку норманов-язычников к крещению Рьяна. Я внимательно следил за процессом, так как для меня это был новый опыт, очень интересный с точки зрения историка. Для начала Аббон провел с каждым так называемое «оглашение» — подготовку, побеседовав со всеми вместе, а потом с каждым по отдельности — объяснив викингам основы христианской веры. По итогам бесед священник взял с Норманов обещание отречься от зла и служить Богу. После этого ректор благословил воду, предназначенную для крещения, осенив ее крестным знамением и добавив щепотку соли, символа чистоты. Само крещение проходило в церкви, где настоятель троекратно облил Норманов подготовленной водой, Громко произнеся при этом: Крещаю тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа! Это действо символизировало смерть для греха и воскрешение к новой жизни во Христе. После крещения священник смазал миром лоб, грудь и руки на даровав им Святой Дух, возложил руки на голову каждому, призывая на них благодать Святого Духа, и вручил зажженные свечи свет Христов который должен освещать путь в жизни. В завершении обряда Абон расщедрился и вручил каждому из пяти новокрещенных по маленькому серебряному крестику, а Тен подарил новые нательные рубахи из качественной овечьей шерсти. Не знаю, насколько норманы прониклись таинством крещения, но подарком обрадовались искренне. Правда, снимать с себя свои языческие амулеты отказались на отрез как не увещевал ректор Аббон, грозясь страшными карами. «Христос теперь наш главный бог, как ты сказал, священник, поэтому все остальные ему не помеха», — заявил самый здоровенный викинг, тот самый, с которым я заговорил. Звали его Асмундом, и был он лидером оставшихся в живых Норманов, их десятником Хольдом. На такое смелое заявление абон не нашелся чем ответить, поэтому отстал от новокрещенных. Скорее всего, ненадолго, но пока отстал. А потом был праздник. Тангодвин Годвин принимал в свою дружину новых бойцов, принесших ему клятву верности. По этому поводу снова накрыли столы во дворе крепости. С учетом того, что в разгром Норманов я внес очень существенный вклад, Годвин разрешил мне выбрать из трофеев все, что я пожелаю. И я выбрал. Отыскал себе отличную кольчугу, идеально подошедшую по размеру. Подобрал еще один меч, в пару тому, каким уже владел. Выбрал шлем с очками и бармицей, закрывающий шею. Более мне ничего и не требовалось. Одежда имелась, а та, что заляпалась кровью, рабами отстиралась идеально. Серебро имелось свое, да и не было почти его в трофеях. Норманы не из богатых были, да еще и утопили часть имущества вместе с Драккаром. Не зря ведь они на довольно нищую деревню позарились, чтобы хоть что-то урвать. Во время пира я с интересом наблюдал за Норманами. Вот они, настоящие викинги, морские разбойники, гроза всех европейцев, через какие-то тридцать или пятьдесят лет захватившие и английские земли, и французские... И много еще какие и правившие ими почти целые столетия выглядели они настоящими дикарями и вели себя соответственно длинноволосые бородатые звероподобные они жадно хватали куски мяса с подносов и рвали их как дикие животные своими крепкими зубами эль проливался в их глотки пинтами утоляя ненасытную жажду только сейчас подробно рассмотрев викингов Я понял, что мы могли бы и проиграть там, на площади, оставшиеся в живых троицы, если бы они решились принять последний бой. И не факт, что стрелки успели бы остановить их. Интересно, что же заставило викингов принять мое предложение? Возможно, тот факт, что мы умудрились положить большую часть их кирда нашими силами? Ведь сразу видно, кто из дружинников Тена что-то из себя представляет. И по вооружению с доспехами, и по повадкам, и по умению держаться. Я так ясно вижу разницу между, например, оффы и тем же дурачком Уиллом. Один подтянутый, с плавными движениями, рассудительный, со смысленным взглядом. Второй деревенский уволень с отсутствующим выражением глаз и дебиловатой ухмылкой. Так вот, викинги выглядели даже посерьезнее Оффы. Подозреваю, что если один на один с ним выйдет любой из Норманов, то десятник проиграет. Наверное, только Тен Годвин сможет достойно противостоять викингам как боец. Я сам? Вряд ли. Наверное, удивительно, что я вообще умею драться. Ничего удивительного. Все это результат изнурительных тренировок по фехтованию и владению другими, помимо меча, видами средневекового оружия. Для меня историческая реконструкция была стилем жизни, и я увлекался ей всерьез, посвящая все свободное время обучению владением клинковым оружием. Отсюда и результат. Я остался жив после яростной схватки. И тут до меня дошло, что я недавно отправил на тот свет несколько человек. Мне стало не по себе. Я почувствовал себя плохо. Видимо, на моем лице отразились все чувства, потому что ректор Абон посмотрел на меня многозначительно, а потом тихо произнес, так, чтобы слышал только я. «Сын мой, тебе следует исповедаться. Зайди ко мне в церковь, как будешь готов, и мы поговорим с тобой о Господе нашем, Иисусе Христе». Он меня понял, сообразил по взгляду, о чем я думаю, прочитал мои мысли. Я благодарно кивнул. «Приду, святой отец». «Действительно, выговориться мне сейчас не помешает. А кто, как не священник, сможет выслушать и помочь советам?» «Вот, то-то же». А пока я решил, что надо забыться с помощью Эля. Тем более, что варили его здесь очень приличным на вкус. Имелись умельцы у Тана Годвина. Запасы Эля тоже впечатляли. Какой по счету бочонок прикатили во дворы с кладовой рабы, прислуживавшие на перу, я не знал. Ни третий и даже не пятый, кажется. Тен Годвин поднял очередной бокал и произнес тост в мою честь. «Если бы не лорд Серж, сейчас не сидели бы мы все за этим столом. Хвала ему!» Я поблагодарил Годвина. «Приятно, когда хвалят, тем более заслуженно». Асмунд тоже решил связать несколько слов. «Если бы не твоя невероятная удача, Хольд, мы побили бы вас всех, но твой бог помог тебе не иначе». «Это и твой бог теперь тоже», — заметил я. «А почему ты назвал меня Хольдом, Асмунд?» «А разве ты не Хольд Хевдинга Годвина?» — удивился Дан. «Я гость Тена, не служу ему». «Недавно прибыл в Нортумбрию из Фризи. Мой корабль разбился в том же шторме, что и ваш. Я один спасся». «Как ты, говоришь, тебя зовут?» «В землях франков меня звали Серж, а дома Гараст. Гораст». «Ты с востока? Из Гардарики? удивился Асмунд. «А по-нашему болтаешь, как на родном. Кем ты был дома? Ярлом, Хевдингом?» Я много где побывал и много чего знаю, в том числе и чужие языки. Но ярлом я не был. Хюдингом, пожалуй, что да, был. А еще жрецом Перуна. Жрецом? Перун — это кто? Перун — это бог-громовержец, главный варяжский воинский бог. Ему подвластны огонь, гром и молния. «Ха! Как на Тор!» — воскликнул Асмунд. «Должно быть, Перун — сильный бог». «А если ты был его жрецом, то ты очень хороший воин», — сделал свой вывод викинг. «Ну да, я же видел тебя в бою, и раз ты до сих пор жив, твоя удача действительно велика. Я буду звать тебя Аустмат, гость с Востока, и знаешь что, Хевдинг? Я уже пожалел, что пообещал служить Хевдингу Годвину. Мы лучше тебе служить будем». Я удивился. Очень неожиданное заявление. Годвин только обрадовался, что усилил дружину профессионалами, а они уже уходить собрались, да еще и ко мне. А мне совсем не хочется ссориться с Теном. Он хорошо меня принял, приютил, можно сказать, был добр ко мне. И вообще, Тен мужик нормальный, правильный, спокойный, добр даже к рабам, хотя я ожидал тут другого к ним отношения. Но ведь нет... «Нормально он к рабам относится, не издевается, не гоняет в хвост и в гриву. А Асмунд, похоже, серьезно говорит о службе мне. Как же быть?» «Ты ведь поклялся в верности Тену, Асмунд», — проговорил я с укором в голосе. «Мы поклялись Христом, а наши боги другие. И когда мы клялись, то скрестили пальцы. Клятва не считается». Викинг довольно ухмыльнулся. «Обалдеть!» Детский сад, пальцы они скрестили. Ведь на полном серьезе говорит об этом. Про то, что своих богов они не отринули, так про это я догадывался. Не зря Норманы амулеты свои отказались снимать. Но то, что они не считают данную клятву настоящей, это сюрприз для меня. Для Тэна тоже, кстати, сюрпризом будет. Надо что-то придумать. Не хочу Годвина подставлять». Эти викинги могут просто перерезать всех и уйти, если так их не отпустят. Да, задача. Надо потянуть время и подумать. А мне ты какую клятву дашь, Асмунд? Тебе мы поклянемся по-настоящему. И Тором, и Ньердом, и Христом, если захочешь. Все честно будет. Ты прирожденный вождь с большой удачей, тебе служить почетно. Я умею видеть Хевдинг. «Расскажи о себе и своих людях, Асмунд», — попросил я. «Интересно послушать, откуда ты родом. Я выслушаю и решу, что делать». «Согласен», — хлопнул по столу Асмунд. «Я тоже не принял бы к себе в Хирт неизвестно кого, если бы был Хёвдингом. Я расскажу тебе о нас». Пятерка норманов, попавшая к Тену Годвину в плен, а потом на службу, состояла из Данов по происхождению. Все они были из Оденса, что на острове Фюн. Про то, что викинги из Коне, Тену и Абону они соврали. На всякий случай. Асмунду 23 года. Он уже седьмой год ходит в вики с разными вождями. Имеет прозвище «Два топора», потому что топоры — его излюбленное оружие. Остальным — Кнуду-Теленку, Орму-Длинному, Сигвальду-Безухому и Торгриму-Черному от 18 до 20. Вместе они кочуют от ярла к ярлу в поисках лучшей доли вот уже два года. Сработанное воинское подразделение, можно сказать. Последние полгода они служили Хевдингу Дамару, которого застрелили лучники Годвина. Хевдинг был не из удачливых, заработать с ним серебришко Асмунду и его друзьям так и не удалось. И вот, когда они понадеялись на добычу, выйдя в вик надовом драккаре Дамара, налетел шторм и драккар утоп повезло, что недалеко от берега. Больше половины команды смогло доплыть на обломках, даже сохранив кое-какие доспехи и оружие. Уже тогда стало ясно, что добычи им не видать. Асмунд на правах Хольда предложил Хевдингу захватить несколько лодок и убраться домой, раз поход не задался. Но Дамар отказался и решил ограбить деревню Годвина, которую обнаружили разведчики. Итог этого известен. Дамар погиб и, растеряв всю свою добычу. Тут наш разговор прервал Тен Годвин. Он заметил, что я с интересом беседую с Асмундом и пожелал узнать, о чем идет речь. «Милорд», — ответил я, — «Норман рассказывает мне о своей жизни. Они, оказывается, очень опытные воины, много лет воюют плечом к плечу. Служили нескольким ярлам, эрлам, если по-вашему. Настоящие профессиональные убийцы, очень опасные». Я специально сгустил краски в описании Норманов, чтобы Тен сообразил, кого опустил под крыло. Может быть, он сам откажется от таких опасных воинов. Тен, кажется, проняло, сообразил. Даже непроизвольно опустил руку на рукоять меча у пояса. А ректор Абон начал креститься и шептать молитву. Норманы поняли, похоже, что я говорю про них, и гнусно заухмылялись. Десятники Оффа и Хэтфорд тоже напряглись. Да, судя по всему, дружина Тэна этим викингам на один зубок. «Зачем ты их расспрашиваешь, милорд?» — решил уточнить Тен. «Интересно стало, кого ты решил принять в дружину?» — улыбнулся я многозначительно. «Это ведь ты посоветовал мне взять их?» Тену весело не было. Он понял, что, возможно, совершил ошибку. «Я скоро отправлюсь в Лендисфарн», — пожал я плечами. «И мне не помешает охрана в пути. Могу забрать их с собой. В монастыре, возможно, им помогут стать добрыми христианами». «Да? Вообще-то ты прав. Места у нас неспокойны, и охрана может понадобиться». «А они согласятся пойти с тобой?» «Не знаю, но могу поговорить с ними. Мне кажется, что они захотят увидеть святую обитель». «Попробуй, милорд, поговори с ними». «А как же усиление твоей дружины, Тен Годвин? Я думал, что тебе нужны умелые воины. Я уже написал письмо королю Энреду с просьбой о помощи. Он вскоре пришлет гвардейцев». Слишком быстро ответил. «Я понял, что там врет, но виду не подал, чтобы помочь ему сохранить лицо». «Наверное, ты прав, лорд Годвин. Охрана мне нужна». «Да и путешествовать в одиночестве для благородного лорда неправильно. Я поговорю с Норманами. Скажи, не продашь ли ты мне несколько лошадей и пару рабов, чтобы прислуживали мне в пути?» Я решил ковать железо, пока горячо. «Тен, кажется, сейчас готов на все, лишь бы сплавить викингов». Он понял, как вляпался. «Конечно. И лошадей, и телегу для имущества, и рабов я тебе продам. По хорошей цене». «Мы же друзья!» — обрадовался Годвин. Ректор Аббон тоже радостно закивал. «Я напишу письмо епископу Экберту с рекомендациями!» — воскликнул священник. «Он примет тебя как родного! Это тоже будет рад избавиться от опасных викингов! Ну что ж, а я с радостью возьму этих парней. Чувствую, что мы сработаемся. Нравятся они мне. Такие опасные, но по-своему правильные». — Я готов принять вас всех, Асмунд, — сообщил Яхольду, продолжавшему поглощать мясо и эль в несметных количествах. — Только клятву принесете правильную. Тен вас отпускает. — Да кто его спросит? — усмехнулся викинг и подмигнул Годвину. У Тена от этого задергался глаз. — Пойдем-ка к церкви на площадь, Асмунд, — поднялся я из-за стола. — Все вы со мной, там и принесете клятву. Я обвел взглядом Норманов и махнул рукой, и направился к воротам на выход. «Мы скоро вернемся, Тен Годвин!» — крикнул я Тену. «Норманы согласны пойти со мной, только вот поклянуться в верности». «Я тебе нужен, сын мой?» — скромно спросил ректор вдогонку. «Чуть позже, святой отец. Сначала я поговорю с ними сам, а потом в твоем присутствии они скажут слова клятвы перед лицом Господа нашего» и викинги поклялись, теперь по-настоящему, и Тором, и Ньердом, и Одином. А после я позвал ректора Аббона, и в его присутствии Нормана принесли еще и христианскую клятву. На всякий случай. Тен Годвин был рад избавиться от Норманов, о чем мне сам признался в разговоре с глазу на глаз. «Поторопился Тен», нанимая головорезов. Заодно мы с Годвином договорились о лошадях, которых Тен продал мне по сходной цене. Я выторговал себе еще и телегу с двумя тягловыми лошадками и двух рабов, чтобы управлять ей. Эти же рабы, два молодых паренька лет по шестнадцати, будут служить нам в пути, готовить пищу, стирать и так далее. Отличная сделка. Довольно остались все. При этом мы с Теном еще и расстались на вполне дружеской ноте». Он даже приглашал меня в будущем заезжать в гости. Утром мы выдвинулись в Линдисфарнский монастырь. Дорогу туда знали мои новоприобретенные рабы. И тут Тен угодил, за что отдельное спасибо ему.